К тому же плавный переход необходим в привычках. Но только внукам не нужен будет дом, построенный тобою. Они поймут, как подрастут. Им будет нужен дом другой. Вот потому не стоит усилий слишком много тратить и строить дом большой и слишком прочный. Анастасия, ты опять подвох какой-то заготовила? Все отвергаешь, предложенное мной, и даже дом? «А я считаю, дом бесспорно должен быть добротным». «Ты говорила, вместе будем рисовать проект, а мне перечишь, чтоб я не сказал». «Конечно, вместе. Владимир, ведь я не отвергаю ничего, я лишь высказываю соображения свои, и каждый сможет для себя избрать, что ближе его нраву». «Так ты побольше сразу бы и говорила о соображениях своих. Я думаю, никто понять не сможет», почему для внуков дом не должен оставаться. Любовь к тебе и память вечная другим их домом будет сохраняться. Внуки, когда взрастут, то обязательно поймут, какой для дома материал из всех помысленных земных для них приятнее, прочнее и полезней будет. А у тебя сейчас такого материала нет». Построят внуки деревянный дом из тех деревьев, что дедушка еще их посадил, и что отец и мать любили. Тот дом лечить, беречь от нечисти и вдохновлять на светлое их станет. Великая энергия любви в том доме будет жить. Да, интересно, дом из материала, из деревьев, что растили дед, отец и мать. А почему он будет в нем живущих охранять? Есть в этом мистика какая-то. Зачем же мистикой ты называешь светлую энергию любви, Владимир? Да потому что не все понятно мне. Я о проектах дома и участка рассуждаю, а ты вдруг стала о любви твердить. Но почему же вдруг с любовью изначально все и нужно сотворить? Что и забор, и саженцы лесные тоже с любовью посадить? «Конечно! Великая энергия любви и все планеты мироздания тебе помогут полной жизнью жить, присущей Сыну Бога!» «Ну, ты совсем уж непонятно стала говорить, Анастасия! От дома, огорода к Богу перешла опять! Какая связь здесь может быть?» «Прости меня за непонятность изъяснения, Владимир! Позволь, попробую немножко по-другому говорить, о значимости нашего проекта. Попробуй. Только он получается не наш, а твой. Всеобщий он, Владимир. Людские души многие его интуитивно ощущают. Его конкретизировать, осмыслить человеку не дают сиюминутные догматы. Звуки пути технократического и науки многие стремятся от счастья увести людей. Вот ты и попытайся все изложить конкретнее. Да, попытаюсь. О, как хочу я быть понятной для людей. О, логика божественных стремлений. Построить словосочетание. Помоги яснее. Энергия любви. Она, великая энергия любви, на землю, посланная Богом для своих детей, приходит каждому однажды. Бывает и не раз. стремится обогреть собою человека и с ним остаться навсегда. Но большинство людей возможности остаться с ними энергии божественной великой не дают. Представь, встречается однажды она и он в сиянии любви прекрасном, стремятся жизнь свою соединить навечно, считают, что прочнее союз их будет, скрепленной на бумаге и ритуалом при скоплении свидетелей большом. Но тщетно. Лишь несколько проходит дней, энергия любви их покидает. И так почти у всех. Да, ты права, Анастасия. Разводится огромное количество людей, процентов семьдесят. А те, что не разводятся, бывает, живут как кошка с собакой или равнодушными живут друг другу. Известно это всем. «Но почему такое в массовом порядке происходит? Не ясно никому. Ты говоришь, энергия любви их покидает. Но почему?»